«Дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе такой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне такой венец. А и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит так кладовая в каменной горе глубиной на три сажения за тремя дверьми железными, за тремя замками».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 И схоронено то зеркало в терему каменном высоком, И стоит терем на горе каменной, Выше на той горы в триста сожень, За семью дверьми железными, за семью замками». И ведут к тому терему ступеней 3000 И на каждой ступени стоит по воину персидскому И день и ночь с саблею наголобу латною. И ключи от тех дверей железных Носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, И достанет он мне таковое зеркало.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 Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным, продает он свои товары в три дорого, покупает чужие в три дешево, он меняет товар на товары и того сходней, сопридачу серебра и золота, золотой казной корабли нагружает, до да домой посылает». Отыскал он заветный гостиниц для своей старшей дочери, венец с камнями самоцветными, от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостиниц и для своей средней дочери. Зеркало хрустальное, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется».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 Выходит он под конец на поляну широкую, и посеред той поляны стоит дом не дом, черток не черток, а дворец королевской или царской весь в огне в серебре и золоте, и в каменях самоцветных весь горит и светит, а огня не видать. Ровно солнышко красное, им да тяжело на него глазам смотреть».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 Стало в палате темно, ровно в сумерки, А музыка играет, будто издали. И подумал он, ах, как бы мне Дочерей хоть во сне увидать. И заснул в ту же минуточку. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и привожих. Старшую и середнюю, что они веселым-веселехонькие, а печально одна дочь меньшая, любимая, что у старшей и середней дочери есть женихи богатые, и что сбираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь любимая, красавица писаная, О женихах и слышать не хочет, Покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Вот видит он в окна растворенные, Что кругом дворца разведены сады диковины Плодовитые, и цветут цветы красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогулять, Иса. На деревьях висят плоды спелые, румяные, Сами в рот так и просятся, Им да глядя на них слюнки текут. Цветы цветут распрекрасные, Махровые, пахучие, Всякими красками расписанные. Ходит честной купец, дивуется, На все такие диковинки глаза у него разбегаются,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 Маленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, Блеснула молния и ударил гром, Инда земля зашаталась под ногами И вырос, как будто из земли перед купцом. Зверь не зверь, человек не человек, А так какое-то чудище страшное и мохнатое. из заревел он, Голосом диким Что ты сделал? Как ты посмел сорвать В моем саду Мой заповедный любимый цветок? Я хранил его Почезеницы ока моего И всякий день Утешался на него глядячи Я хозяин дворца и сада Я принял тебя Как дорогого гостя и званого А ты эдак-то Заплатил за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 Не приходил, он упал на колени Перед набольшим хозяином чудищем мохнатым И возговорил голосом жалобным «Ох ты, гой, еси, господин честной, Зверь лесной, чудо морское, Как взвеличать тебя, не знаю и не ведаю! Не погуби ты души моей За мою продерзость безвинную, Не прикажи меня рубить и казнить!» или, кажется, слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери-красавицы хорошие и пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а меньшей дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете».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 Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетную, подарю цветочек аленькой, и каледашь ты мне слово честное купецкое, что пришлешь за место себя одну из дочерей своих хороших пригожих. Я обиды ей никакой не сделаю, А ей будет она жить у меня в чести и при Как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, И я хочу залучить себе товарища. Так и пал купец на сыру землю, Горючими слезами обливается,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 Думал, думал, купец, думу крепкую, и придумал так. Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят... приготовиться к смерти и воротиться к лесному зверю чуду морскому».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 Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, стали они отца целовать, миловать, разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры, лебезят пуще меньшей сестры, видят они, что отец как-то...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 Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского со камнями самоцветными. Достает гостиниц средней дочери зеркало хрусталю восточного. Достает гостиниц меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыто потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленькой, затряслась вся и заплакала. «Что же, дочь моя милая и любимая, не берешь ты своего цветка желанного?»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 Скоро прибежали дочери старшие, Попытали они гостинцы отцовские И не могут опомниться от радости. Тогда сели они за столы дубовые, За скатерти браные, за яства сахарные. Стали есть, пить, прохлаждайтесься, Ласковые речами утешайтесься. В вечеру гости понаехали, И стал дом у купца лошадный,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 Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, не хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал,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 Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый. Житьё моё будет богатое, привольное. Звери лесного чуда, морского я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может он надо мною и жалится, может я и вернусь к тебе.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 аленке в ковшине позолоченном Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимую. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного чуда морского из ларца кованного надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери и не стынет. Остала ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, Чуда морского, в палатах высоких каменных, На кровати из резного золота с соножками хрустальными, На пуховике пухолей бяжего, покрытым золотой комкой. Ровно она и с места не сходила, Ровно она целый век тут жила, Ровно легла почивать да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродять она не слыхивала.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 Ела она, пила, прохлаждалась, музыкою забавлялась. После обеда, накушавшись, она опочевать легла. Заиграла музыка потише и подальше по той причине, чтобы ей спать не мешать. После сна встала она веселёшенькая.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 Стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавицы писаная, и стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьями, стала посылать подарки батюшке родимому, а и подарила своему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 Стала привыкать к своему житью-бытию молодая дочь купецкая красавица писаной. Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается, служат ей слуги невидимые, все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостиво день ото дня.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 Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского. И стала она его о том просить и молить.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 Не слушала таких речей Молодая купецкая дочь красавица писаной И стала молить пущепрежнего и, и говорит ему таковые слова Если ты стар человек, будь мне дедушка Если середович, будь мне дядюшка Если ж молод ты, будь мне названный брат И поколь я жива, будь мне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 И покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное, А коли станет не в моготу, тебе больше у меня оставатиться, Не хочу я твоей неволи и муки вечной, Ты найдешь в опочивальне своей у себя под подушкой Мой золот перстень, надень его на правой мизинец, И очутишься ты у батюшки родимого, И ничего обо мне никогда не услышишь.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 И показался ей издали зверь лесной чудо морское. Он прошел только поперёк дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела свету молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти.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 «Не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей». На другой день увидала она зверь лесного чудо морское при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Вот однажды захотелось купецкой дочери-красавице навестить отца и сестер своих. В положенный час воротиться должна была, а сестры задумали дело хитрое, дело хитрое и недоброе. Взяли они до все часы в доме, целым часом назад переставили. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери сердце болеть, ищемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, позадерживают, однако сердце ее не вытерпело, простилось Дочь меньшая, любимая, красавица писаная, с купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце,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 Тишина стояла мертвая. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери. Почуяла она нечто недоброе. Побежала она на пригорк муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь чудо морское на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными, Бездыханин мёртв лежит. Помутились ее очи ясные, Подкосились ноги резвые, Пала она на колени, Обняла руками белыми Голову своего господина доброго И завопила истошным голосом «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, Я люблю тебя, как жениха желанного».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 Отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный. «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, В образе чудища безобразного, За мою душу добрую и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом, Будь моей невестой».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 какого бы роду и званию ни была она, и полюбит меня. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе – Несказанную. Тогда все тому подивились, Свита до земли поклонилась. Честной купец дал свое благословение Дочери меньшой любимой И молодому принцу королевичу.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 Я сам там был, пиво, мёд, пил, По усам текло, да в не попало.